до 60 апреля 27 -е. В том, кто стоит на пути, идёт постоянная, непрекращающаяся борьба между очевидностью и действительностью, между приходящим и вечным, между майей и реальностью. И что ты из них в каждый данный момент занимает господствующее положение? И когда сознание вечного господствует над приходящим,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 Вы боги, то есть бессмертные, вечные духи, имеющие вечное бытие во вселенной. Не временны мы, но беспредельны.